встречались в нашем парке. Сухих отказалась ехать на Воробьевы горы, хотя это и было лучше всего. Там уж точно никакой прослушки и очень открытое место, но у Сухих дома сын оставался один. Так что она сказала, что не хочет далеко отъезжать от нашего дома. Мы приехали на встречу даже на пять минут раньше. Сухих уже ждала. Я уже забыла, как хорошо она может выглядеть, когда захочет и даже когда не захочет, потому что не думаю, чтобы она сейчас прилагала какие-то серьезные усилия к достижению идеала. Он достигался сам собой без каких-либо усилий с ее стороны. «Привет, девчонки!» Как ни в чем не бывало бросила она, увидев нас выходящими из машины. Бася не предупредила, что будет группа поддержки. «Привет, Эльчка. Как ты?» И Аня склонилась к моей дочери, протянула ей непонятно откуда взявшуюся шоколадку. — А мне? — тут же выскочила из машины Кристинка. <гас> — И ты тут? — Да у вас тут банда! — Ухмыльнулась сухих. — А вы тогда поделите шоколадку напополам, ладно? — Ладно, тетя Аня, — согласились детки. Тетя Аня милостиво кивнула и повернулась к нам. — Ну, что тут сказать? Короткий красный пуховичок. Пуховичок прекрасно оттенял ее блестящие белые волосы. На лбу их изящно поддерживала вязаная шерстяная лента, заменяющая собой шапку. Глаза сияли так, словно в них только что накопали визину. Высокая, в светло-синих джинсах и прямых рыжих кожаных сапогах на высокой шпильке. Анька Сухих словно сошла к нам с обложки модного журнала о здоровье. В самом деле, никак невозможно понять, почему она до сих пор не замужем, причем за каким-нибудь олигархом или чиновником высшего звена, что в нашем случае практически одно и то же. — Ну что ж, даже хорошо, что и вы здесь. Меньше будет испорченного телефона, — сказала она. — Это точно. — Это хорошо, что мы здесь, — согласилась Савенга сухих. Как ни крути, тот эпизод в фитнес-клубе был не очень приятным. Хоть мы тогда правды не знали, а все равно вели себя ужасно. Надо было хоть дать ей высказаться тогда. Мы повесили на нее клейму и не дали сказать ни слова. Теперь, по-хорошему, надо бы извиниться. Но я не представляла, как к этому подойти. На улице было уже совсем темно. Наши дочери прибились к нам и не слишком-то жаждали кататься на холодных качелях. Им было гораздо интереснее, что происходит тут с нами, из чего можно было сделать логичный вывод, что и сегодняшняя информация вполне достоверно отпечатается уже в двух детских головах. Информационную течь теперь было не заткнуть практически ничем. Скоро весь город будет все знать. Может быть, это и хорошо? «Все в сборе?» — констатировала Сухих. «Я не поняла, почему вы не захотели встретиться в кафе. Какая-то глупость стоять тут на холоде. Еще и с детьми. Простудятся ж». «Ты нам зубы не заговаривай», — грубо и зло бросила Бася. «Говори то, зачем нас звала, и разойдемся. Я и так уже жалею, что пошла тебе навстречу. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — Какую очередную ложь? — Бася, не надо так, — попыталась вмешаться я. — Может быть, все не так, как ты представляешь. Может быть, Ане не в чем оправдываться. — Да. Давайте сначала ее выслушаем, а потом будем грубить. Присоединилась ко мне Венга. Бася застыла на месте некоторое время, сверлила нас недобрым взглядом, а потом вдруг спросила... Почему у меня такое чувство, что тут все знают нечто такое, что неизвестно мне? — Ну, это просто чувство, — пробормотала я. Врать мне не удаётся, а тут и смысла не было. Аня сухих помотала головой, стряхнула снег с волос и бросила Басе. — Я никакого мужа ни у кого не уводила. Не знаю, о чем знают эти две проклинательницы. Тут она повернулась к нам, с обидой продолжив, так что ваше проклятие по-любому на меня не падет. — Ты нас прости, Ань! Ну, пожалуйста, прости! — залепетала я, испытывая настоящие муки, горящие в раскаянии совести. — Ну, мы же не знали! — Чего не знали? — Да она врет все! — возмутилась Бася. — Я своими глазами видела! — Ты видела! — Да неправильно поняла, — повернулась к ней Сухих. Стас ушел ко мне. Он просто попросил меня дать ему возможность перекантоваться у меня некоторое время. — Что за глупости? — расхохоталась Бася. — Такую нелепицу никто бы не придумал. — Он был в трусах, и его лицо... — Да ты да слушай, крикнула Сухих. Мы с Авенгой стояли молча и старались вообще не отсвечивать. — Ну, мы слушаем. Стас просто попросил у тебя перекантоваться. — А зачем? Зачем ему это, а? У него свой дом, своя жена, дети. Зачем ему, я извиняюсь, перекантовываться у какой-то массажистки с длинными ногами и короткой совестью? — Бася, не надо! — взмолилась я. Анька побелела. — Потому что ему изменила жена. Вот поэтому ему и надо было перекантоваться у меня. Он пришел в тот день совершенно не в себе. Я видела, что он подъехал ко мне раньше, чем должен был, и сидел в машине. Я смотрела на него из окна. Он выходил из машины, курил, потом садился обратно. И какой-то весь дерганный. Потом пришел, но сказал, что ему не до массажей. Попросил чаю. Потом выпил немного. У меня дома был виски. Потом спросил, можно ли у меня переночевать. Я, естественно, спросила, что случилось что у него дома случилось, ты понимаешь? А он скривился так ужасно, ухмыльнулся и сказал, — Представь себе, моя жена переспала с моим боссом. Как тебе такой расклад? — Что? — ахнула Бася. — Это просто не может быть. Просто не может быть с боссом. Так это же, это же с Ванькой Ольховским, с мужем Марлены. Да ты просто свихнулась, и, и ты думала, мы этому поверим? Какая глупость! Да, девочки? Но девочки, как вы понимаете, стояли молча и прятали от Баси глаза. Девочки, кажется, уже готовы поверить. Разве нет? А вдруг расхохоталась сухих. Что-то я не вижу сегодня вашего праведного гнева. А куда же он делся? Девочки, вы чего? Вылупилась на нас Бася. Понимаешь, Басичка, тут такое дело, вяло забубнила я. Венга перебила меня и очень твердо сказала. Бася, это правда. Мы это уже знаем. Саша действительно спала с Ольховским, так и есть. Что за вы знали? От кого? От нее. Бася с недоумением переводила взгляд Савенги на меня и обратно. — Да почему вы ей верите? — Скажи ей! — скомандовала Венга. Я вздохнула и подняла на Басю глаза. Я узнала об этом от... от Сашки Карасик. Она сама мне все рассказала. Так что у меня не было причин ей не верить. Это точно. Точно! «От карасика!» — ахнула Бася, и тут она замолчала и сделала шаг назад, словно хотела убежать от той информации, которая только что на нее свалилась. Она стояла молча, словно громом пораженная, и смотрела на нас расширенными от ужаса глазами, потом она нервно вздохнула и прошептала. «Вы знали, и вы ничего не сказали мне, да?» как вы могли, и не в силах больше сдерживать себя, она подлетела к нам и принялась кричать о том, что подруги так не поступают, и что теперь она уже никогда не сможет доверять людям, и что в мире нет более падших, более жутких людей, чем мы с Авенгой, и не будет нам прощения ни в этой жизни, ни в той. Потому что такое не прощается, такое можно искупить только кровью. — Я не могла сказать. Меня аж Сашка просила. Мы дружим со школы, кричала я. — Но ей-то ты сказала? Ей-то ты сказала, а мне нет? Бася отворачивалась от меня, как будто ей было неприятно на меня смотреть. Я ей не говорила. Ей, ей Элька сказала. — Элька! — опишила Бася. Некоторое время она вспоминала, о ком идет речь, собственно. — Твоя дочь? И она знала в пять лет! — А ей-то ты зачем сказала? — Так она просто случайно услышала, когда я говорила об этом. Тут я заткнулась, потому что продолжение могло только ухудшить и без того мое шаткое положение. «Кому — Кому? — окончательно озверела Бася. — Кому еще, ты, черт побери, растрепала все, кроме меня? — «Я Имею право хранить молчание, — пробормотала я. — Раньше надо было его хранить, — крикнула она. «Так, девочки, кажется, без монтировки сегодня не обойдется», — усмехнулась Аренга. Она растрепала все своему любовнику Тимофею, тому, что из автосервиса, а Эльк все услышала. «Давайте не будем из этого делать большой проблемы, Ну ничего страшного». «Что?» — вытаращилась Бася, а я мысленно предала Анафеме Овенгу. «Ничего не скажешь. Помогла подруга». — Что? С каких это пор, Тимофей тебе любовник, и это ты мне тоже не сказала? — Да я никому ничего не говорила об этом. Мы с ним вообще еще только начали встречаться, или, или даже не начали, я сама не поняла. — Но ей-то сказала. Бася ткнула пальцем в венгу и посмотрела на меня неумолимым взглядом. Я похолодела и подумала, а еще Тим такая. — Никто до утра не найдет мой хладный труп, если Бася решит со мной расправиться. Он тут мне на помощь неожиданно пришла, Анька Сухих. — Как все замечательно! — искренне расхохоталась она. — Сколько новостей! Просто любо дорого! Ну что? — Хотите на одну жареную новость больше? — А что? Есть еще что-то? — переключилась Бася с меня. — Хвала Сухих! — Что там, интересно, за новость есть и что-то еще? Заверила нас сухих, собственно, из-за чего я вас сюда позвала. Да, это правда, что Стасу Дробину изменила жена. изменилась его боссом, то бишь Иваном Ольховским. Но есть и еще кое-что. Вот вы, к примеру, могли бы подумать, что Стас Дробин теперь пытается шантажировать своего босса. — В смысле? — Остолбенели мы. — Ну, в смысле требует за свое молчание немного много ни мало 25 тысяч долларов США. — Я вам скажу, мне не кажется, что такие вопросы должны решаться таким образом. — Вот это мне совершенно противно! — заявила Аня Сухих. — Мы же просто стояли и молчали. Даже у Баси не нашлось никаких слов, потому что действительно Стас-шантажист — это нечто. Это новость, так новость, ничего не попишешь, хоть сейчас на первые полосы.